Существует ли какой-нибудь способ, чтобы острый сердечный приступ был вызван искусственно, с целью внезапной смерти пациента? Я тебе перезвоню. Ответ слишком длинен. А меня уже зовут. Жди. До свидания, Эндрю. А долго ждать? спросила Уиллоу, но трубку уже положили. Вздохнув, она стала перебирать письма, надеясь среди почты обнаружить хоть что-то интересное. Одно письмо со знакомым почерком ее агента на конверте напомнило ей, что Ева все еще ожидает ее звонка. Уиллоу взглянула на часы и, увидев, что до конца рабочего дня Ева оставалось еще 10 минут, подняла трубку. — Ева? — Это я, Уиллоу. — Как раз, Вов? Я хотел бы, чтобы вы, авторы, проясняли все финансовые вопросы со мной, прежде чем с издателями. Конечно, чисто профессиональные дела вы можете обсуждать с Н, но то, что касается денег или договоров, должно проходить через меня. Это поможет избежать недоразумений. Н предъявила мне претензии, желая срезать твой гонорар на синопсис. Синопсис – краткое содержание книги. «Якобы ты заявила, что ожидаемые воспоминания будут меньше по объему. Это явилось для меня неожиданностью. В результате я выглядела круглой дурой. Извини, Ева оказалась права. Больше я так делать не буду. Постараюсь собрать еще материал, чтобы увеличить объем воспоминаний». И этот синопсис. «Уже запоздал». Голос Евы был резок и холоден, как свежий салат-латук, шаловливо подумала Уиллоу. Эн заявила, что если она не получит готовую рукопись в следующие два месяца, то исчезнет смысл вообще издавать ее. Глория будет не только похоронена, но и забыта через шесть месяцев. Боюсь, что ты не сможешь вовремя представить даже синопсис. Я постараюсь. «И сделаю все, что смогу сегодня вечером», — сказала Уиллоу, размышляя, хватит ли у нее энергии на что-нибудь, кроме сна. «И отправлю тебе факс так быстро, как только возможно. Завтра. Может быть, мне лучше позвонить Энн, чтобы успокоить ее?» «Ты мне это позволишь, Ева?» «Не надо быть такой саркастичной. Я думаю, что это необходимо сделать. Успокой ее. Возможно...» «Обсуди характер своей книги, это смягчит ее», — уже миролюбиво сказала Ева. «Но не забывай, если ты не раскроешь тайны смерти Глории, тебе придется сочинять новый роман и держать под контролем комитет, надзирающий за образованием в тюрьмах», — иронично заметила Уиллоу. «И почему только я на это согласилась? Я даже сказала, что я пойду в пятницу утром в тюрьму Грейт Гарден посмотреть, как осуществляется замысел комитета. Один бог знает, когда этот злополучный роман будет завершен. Но я обещаю, что решу вопрос Сен о синопсисе так скоро, как только это возможно. Я позвоню ей прямо сейчас. Я тоже на это надеюсь. Ты никогда раньше не вела себя так непрофессионально. Похоже, что-то совсем необычное втемяшилось тебе в голову. Ты почти угадала. Сегодня я сильно расшибла голову. Возможно, у меня сотрясение. Не советую прибегать к лжи у Илова. Это коварная западня для писателя. Неужели ты мне не веришь? Пытаться найти оправдание тому, что не успеваешь... Представить обещанный роман в срок – это страусовая политика. Иначе начало конца. Я слишком часто наблюдала подобное, чтобы ошибиться. Ева, поверь, я действительно сегодня скатилась по винтовой лестнице в пальмовом домике на Кью, и вся разукрашена огромными синяками. Я до сих пор не пришла в себя от перенесенного шока. Говоря это, Уиллоу почувствовала, как ей плохо. Неудивительно, что ее преследовали кошмарные и, как ей теперь казалось, абсурдные идеи. — Хотя ты и не поверила мне, я прислушаюсь к твоим мудрым советам, — сказала Уилло.